железнодорожные жандармы. По привокзальной площади, сменяясь, бродили мыльниковские филеры. Поэтому руководители операции устроились с комфортом. В конторе похоронные услуги Липунова, что находилось напротив станции. Обзор отсюда был превосходный, очень кстати пришлась витрина американского стекла, траурно-черного, пропускающего свет лишь в одну сторону. Лампу напарники не зажигали. Давнее не было особенной нужды. Поблизости горел уличный фонарь.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 после со смехом рассказывал. «Лорис меня вздумал Японии пугать, представляете? Чтоб я ее опасался. Это в 1881 году, когда Японию никто из-за страну-то не считал». Не слыхали вы этого анекдота? Доводилось. Вот какие при царе освободители министры были. Ананасу третьему не ко двору пришлись. Ну, а про санкаева его и говорить нечего. Воистину сказано, захочет наказать, лишит разума.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 Пол голоса сказал Фандорин последние полчаса, ни на миг не отрывавшийся от бинокля. «Кто?» «Наш. Сваню жандармом». Мыльников проследил за направлением инженеровых окуляров, приник своим. Через широкую, почти безлюдную площадь семенил человечек в натянутом на уши картузе. «Точно он!» — хитро прошептал надворный советник и выкинул фортель, не предусмотренный планом, высунулся в форточку, оглушительно дунул в свисток. И раз Петрович застыл с телефонной трубкой в руке. «Вы что, рехнулись?» Триумфально оскалившись, Евстрати Павлович бросил через плечо. «А вы как думали, что мыльников железнодорожным всю славу отдаст? Хрену вам тертого, мой епошка, мой!» С разных концов площади к кургузому человечку неслись филеры числом четверо. Заливисто свистели, грозно орали. «Стой!» Шпион послушался, остановился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 Голубые мундиры бросились в обход дома, мыльников свирепо матерясь, лез по пожарной лестнице на крышу, а раз Петрович остановился и безнадежно покачал головой. В дальнейших поисках он участия не принимал. Посмотрел, как суетятся жандармы и полицейские, послушал несущиеся сверху вопли и встратья Павловича и двинулся обратно к площади. У газетного киоска толпились зеваки, мелькала белая фуражка колоточного. Подходя, инженер услышал дребежащий старческий голос, возвещавший слушателям. «Сказано в пророчестве, посыплются с небеси звезды железные и поразят грешников!» Ираст Петрович хмуро сказал околоточному «публику убрать». И хоть был в цивильном платье, полицейский по тону понял, этот имеет право приказывать, и немедленно задудел в свисток. «Подгрозная, посторонись! Куда прешь?» Фандорина обошел место побоища. Все четверо агентов были мертвы. Лежали в одинаковой позе, навзничь. У каждого в лбу, глубоко войдя в кость, торчала железная звездочка с острыми, блестящими концами. «Господи — Господи! — закрестился подошедший страте Павлович. Всхлипнув, присел на корточки, хотел выдернуть железку из мертвой головы. — Не трогать! Края смазанный ядом! Мыльников отдернул руку. — Что за чертовщина? Это сюрикен. — Он же Серекен. Метательное оружие крадущихся. Есть в Японии такая секта потомственных шпионов. Потомственных? Часто-часто заморгал надборный советник. Это как у нашего Рыкалова из разыскного отдела. У него еще прадед в секретной канцелярии служил при Екатерине Великой. Вроде этого. Так вот, зачем он на киоск взобрался. Последняя реплика Эраста Петровича была адресована самому себе, но Мыльников скинулся. Зачем?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 ушел дрост пропал а наш подсадной что нашли с ножом в боку надворный советник зашелся таким бешеным матом что из толпы донеслось уважительное внятно излагает а инженер быстрым шагом двигался в сторону вокзала куда вы крикнул мыльников в камеру хранения теперь за мелинитом не явятся но и раз петрович ошибся перед распахнутой дверью переминался с ноги на ногу приемщик ну как